Глава 25. «Конечно же!» — ответил я настолько спокойно, насколько мог, не решаясь поверить в подобную удачу. Затем, памятуя о том фасаде цивилизованности, который все мы пытались сохранять, взглянул на Килиана, который все еще занимался тем, что набивал рот. «Конечно же, если у вас нет возражений!» Инквизитор покачал головой, улыбаясь, хотя последняя, как вы догадываетесь, не слишком меня приободрила. «Никаких!» — объявил Инквизитор, наконец-то отодвигаясь от стола. Как раз наоборот. Он теперь буквально источал горделивое самодовольство, подобно тому, как Юрген телесный запах. Я поднялся со своего места. Как раз в этот момент грохот орбитальной бомбардировки снова прокатился над нами, подобно первому предвестнику летней грозы, и я кинул взгляд на Юргена, разделяя с ним моментальное, не слишком спокойное понимание. Мы оба начинали нашу продолжительную и бесславную карьеру в артиллерийском подразделении, и если только можно было полагаться на наш многолетний опыт, то артиллерийская канада на этот раз раздавалась несколько ближе, чем раньше. Это, в свою очередь, подсказывало, что в нашем направлении движется рои достаточно крупный, чтобы привлечь внимание находящегося на орбите флота, даже несмотря на песчаные бури, блокирующие сенсор кораблей. Впрочем, считать, что именно мы являемся целью тиранидов, причин не было. Говорон находился гораздо выше, чем любые из тех Платона, которые взбирались в блуждающие раи до того, как прибыл флотулей, так что я просто загнал тревогу на задворке сознания и вернул внимание к более насущным проблемам. «Лазур – сущий глупец!» – высказал Сакелиан, первым пересекая идеальный газон под сенью шелестящих деревьев. «Я не представляю ни для кого угрозы, но человек вашей широко известной проницательности является для нас препятствием совершенно другого уровня. Как только стало известно, что вы возглавляете поиски скрытых врагов, я осознал, это только вопрос времени, когда вы выйдете на нас». После того, как Лазур заручился вашей поддержкой и вы доподлинно узнали, что ищете, не осталась надежда, что вы не обратите внимания на зовет благословенных лишь потому, что подобная антиправительственная организация является слишком мелкой и незначительной. Культ Хаоса! Вслух предположил я, делая вид, что знаю это наверняка, и Келиан кивнул, проводя сквозь резницу, уставленную изображениями святых, в центре которых возвышались несколько очень помятых силовых доспехов. Судя по числу молельных свечей, что окружали их, Нетрудно было догадаться, что здесь собраны самые почитаемые святыни Ордена, что, в свою очередь, говорило о том, что мы забрались уже очень глубоко в святая святых монастыря, дальше, чем любым посетителям со стороны когда-либо позволялось заходить. «Разумеется», — согласился Килиан, «Даже в самом лучшем случае это очень грубый инструмент, но их легко обвести вокруг пальца, и для нашей работы они являлись идеальными объектами». У меня по-прежнему не было ни малейшего представления, о чём он толкует, но все равно я кивнул так, будто все понимаю, ибо остро осознавал, что лишь то знание, которое, как инквизитор полагает, находится в моем распоряжении, все еще позволяет мне оставаться в живых. «Впрочем, это ведь должно было идти в разрез с вашими убеждениями», — осторожно заявил я. Киллиан поглядел на меня, оторвав взгляд от очередной порции геральдических лилий, что украшали одну из стен зала с цилиндрическим сводом, и отличились от всех прочих тем, что с ними инквизитор производил какие-то манипуляции, которых я не мог видеть из-за его спины». Участок каменной стены, перед которым он остановился, повернулся, отделяясь от основного массива и открывая ярко освещенное пространство за собой, и Инквизитор отступил в сторону, приглашая нас войти. Я полагал, что вашим долгом является искоренение Ереси везде, где вы только обнаружите ее. Прямо и по делу! Произнес Килиан и одобрительно усмехнулся. Замечательные качества, я уверен, когда речь заходит о делах военных, но в тех теневых сражениях, что ведет инквизиция, не все так просто. Он пристально вгляделся в меня, и оживление мгновенно сменилось напряженной серьезностью. «Вы боитесь хаоса, не правда ли? Конечно же, настолько, насколько вы вообще способны чего-либо бояться. Ваша бесстрашие слишком широко известно, чтобы в нем можно было сомневаться». Последний он высказал удивительно умиротворяющим тоном, как будто опасался, что заденет своими словами мои чувства. Ладони мои снова начали зудеть, как только я по-настоящему задумался над его вопросом. Определённо, он подразумевал гораздо больше, чем просто смелость перед лицом врага или ее отсутствие. Отчего-то я знал, что тот ответ, который я дам на его вопрос, либо убедит Килиана в его правоте относительно решения не убивать меня, либо же представит меня как возможную угрозу, которую лучше всего устранить при первой же возможности. Мысленно проклиная пик передачи, которые заставили его думать, будто я представляю опасность для его манических планов, Я ощутил, что во мне вновь растет подозрение, согласно которому Эмберли привлекла ко мне их внимание. На тот момент наш прославленный герой просто случился поблизости и решила, что он позволит отвлечь всеобщее внимание от моих действий. То, что это позволило выманить Киллиана и заставить его раскрыть карты, было не более чем приятным, хотя, очевидно, не для Каина, добавочным бонусом. Лишь подавив это чувство, я взялся формулировать безопасный ответ. «Вопрос не так прост, чтобы говорить лишь о смелости или трусости». Постарался я потянуть время, призывая на помощь все дипломатические способности, которые только сумел обрести за прошедшие годы. Я слишком часто сталкивался в бою с силами хаоса, и скрывались они под столь разными обличиями, что я не могу позволить себе их недооценивать. Если вы пожелаете приравнять осторожность к страху, то вправе назвать меня трусом. Но на полях сражения был свидетелем гибели столь многих самоуверенных идиотов, что сам не хотел бы повторить их судьбу. После этого мне оставалось лишь пожить плечами, изображая спокойную уверенность себе, который на деле я совершенно не ощущал. «Император-свидетель, очень многих из их числа мне пришлось убить собственными руками». Я сделал паузу, готовый выхватить оружие, если это понадобится, но Килян лишь задумчиво кивал, и на лице его лежала спокойная улыбка, как будто мой ответ был именно таким, который он надеялся услышать. «Вижу, что не ошибся в вас», – произнес Инквизитор, в то время как каменная стена за нашими спинами скользнула на свое место, и Метей рванул вперёд, едва ли не в припрыжку, по ярко освещенному коридору, нетерпеливо ожидая возможности похвастаться своими игрушками. Каменная кладка стен была гладкой, без каких-либо ликов, статуи или вездесущих трехлистных сорняков, и Юрген озирался со своим обычным выражением некоторого умственного затруднения. «Если бы я не контролировал себя с опытом бывалого обманщика, вне сомнения, такое же выражение отразилось бы и на моем лице». «Где это мы?» – спросил мой помощник, и вопрос этот был не лишён резона. Киллиан в ответ повел рукой вокруг, указывая на некоторое количество закрытых дверей и электросвечи между ними, которые вполне ярко освещали наш путь. В сердце Ордена Белой розы! объяснил он, сомнения довольный тем, что нашел еще одну причину поважничать. Все здесь сделано для того, чтобы обеспечить сохранность священных реликвий, дабы уберечь их от поругания, будь какой-либо враг подойдет близко к тому, чтобы взять монастырь. Лишь Кананиса и ее стража знают о существовании этого места и обладают необходимыми кодами. Он скромно откашлялся. И, конечно же, Инквизиция. В последние несколько тысячелетий эти помещения оказались очень полезны для некоторых представителей Орды Юретикус. «Могу себе представить», — отозвался я. «Так зачем вообще было заморачиваться с окраиной ада?» Киллиан рассмеялся. «Я вижу военный ум снова в действии. Но не мог же я приводить сюда членов Завета Благословенных для проведения их не правда ли?» Он постранился и пригласил нас пройти в дверь, на мой взгляд, ничем не отличавшуюся от всех остальных, но за которой только что скрылся метай. Я шагнул за порог, и меня вдруг охватил секундный приступ головокружения, заставив оступиться и опереться на протянутую мне для поддержки руку Юргена. Затем ощущение это отступило, что не помешало мне пробормотать себе под нос проклятия, и с тех моментов, когда моё сотрясение мозга могло неожиданно вновь проявить себя, этот был наиболее неудачным. Килиан взглянул на меня с неожиданной заботой. «Многих людей оно вот так захватывает, когда тебя впервые приближаются к нему». Сочувствием произнес он. «Это скоро пройдет! Он засмеялся. «Или если не пройдет, то вы, возможно, благословлены более, чем кто-либо из нас мог предположить». Правду говоря, я едва ли расслышал его последнее замечание, не говоря уже о том, чтобы его разгадать, потому что как раз в этот момент я в первый раз хорошенько рассмотрел помещение, куда мы попали. Вне сомнения, это была вотчина Метея, которая демонстрировала все обычные признаки принадлежности рабочего пространства техножрецу. Жужжащие, щелкающие вычислители, множество оборудования, которое не обладало никакой функцией в числотях, какие я мог бы понять, но которое определенно получило откуда-то и для чего-то питание. А также разбросанные тут и там инфопланшеты, некоторые присоединялись к пикт или галолитам. Связки кабелей, похожие на клубки змеи, соединяли все это воедино, Причём с обычным для техно-жрецов небрежением к тому, что кто-то может тут запнуться и переломать себе ноги. Большинство этих кабелей, кажется, отходили от металлического постамента, на котором, как я понял, было удивительно сложно сосредоточить взгляд и внимание. Изображение амнисии размещалось на небольшом алтаре из полированной стали, несколько в стороне, что заставило меня задуматься о том, как бы отреагировала Иглантина, если бы до её сведений дошел тот факт, что один из уголков святая святых ее монастыря был отдан часовой модели Императора. Думаю, реакция была бы бурной и непродолжительной для техножреца. Хотя я никогда не был прежде именно в этом помещении, но расположение предметов в нем порождало ощущение странного узнавания, которое так и не сделалось более четким, пока не заговорил Юрген. «Совсем как алтарь, который мы нашли на Перле!» Произнес он, и я кивнул. Конечно же, были и различия, но большая часть оборудования выглядела точно так же, если не считать отсутствия дыр от болтерных снарядов. Еще одним важным отличием был примечательный предмет на постаменте, и я сделал к нему пару шагов, осторожно ступая среди переплетенных кабелей, в надежде получше разглядеть, что же это такое. Вблизи он не казался таким уж внушительным. Просто гладкая каменная плита примерно в три раза больше в высоту, чем в ширину, настолько черная, что свет электросвечи на стенах, который падал на него, казалось, без следа всасывался внутрь.